Сейчас подходит к нему один из его собратьев, который пишет рифмованной прозой и тоже навлёк на себя гнев Дианы. А вот и ещё сочинитель воскликнула она, указывая на двух вышедших офицеров. Они точно все сговорились прийти сюда для того, чтобы ты устроил им смотр. Ты видишь перед собой дона Бернальдо де Сленгоадо и дона Себастьяна де Вилья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 Почтенный Хрисостом был всего на всеbroдобреем. Глава 14. Фабрицио определяет Жильбласа на должность к сицилийскому вельможе графу Глиано. Мне так хотелось снова повидаться с Фабрицио, что я отправился к нему на другой день с раннего утра. Приветствую, Сеньора дона Фабрицио, цветок или точнее говоря, грибок астурийского дворянства, сказал я, входя к нему. Он расхохотался в ответ на мои слова и воскликнул: "Так ты заметил, что меня велечают доном?" "Как же, сеньор Идальго, возразил я. И позвольте мне указать, что рассказывая вчера про свой метаморфоз, вы забыли самое главное. Твоя правда, отвечал Фабрицио. Но если я присвоил себе это почётное звание, то не столько в угоду своему счаствию, сколько для того, чтобы приспособиться к числавию других. Ведь ты знаешь испанцев. Они ни во что не ставят порядочного человека, если у него ни счастья, у него нет состояния и благородных предков. Скажу тебе ещё, что мне приходится встречать Множество людей. И одному Богу известно, какого сорта людей, которые заставляют называть себя доном Франциско, доном Габриэль, доном Педро и какими хочешь донами. А потому приходится признать, что дворянское звание стало вещью довольно обыкновенной, и что приличный разночинец, пожалуй, ещё оказывает ему честь, когда соглашается к нему примкнуть. Ну, поговорим о другом, добавил он. Вчера вечером за ужином у герцога Медина Седония, где присутствовал в числе прочих гостей знатный сицилийский вельможа граф Гльяно, зашла речь о смехотворных последствиях самолюбия. Обрадовавшись тому, что у меня есть чем позабавить общество, я угостил их историей с проповедями